Глава тринадцатая Ворота храма с грохотом закрылись за моей спиной. Я прикрыл глаза от режущего солнечного света. Над стояла рядом со служителем и о чем-то негромко переговаривалась. «Скажи-ка мне, уважаемый Джакал, у кого мне брать новые умения?» Тронул я служителя за плечо. Обернувшись ко мне, лич оскалился, изображая улыбку. «На вашем уровне я могу лишь развести руками», — признался он. «Либо выдать пропущенные вами навыки в учет возможных». Я кивнул и направился к готовому к битве рейду. «Итак, план прост», — начал я. «Двигаемся плотной стеной. Все как водится. Впереди воины, вторые стрелки замыкают маги». «Вот еще что. Больше никаких взрывов». По возможности, поднимаем нежить себя в помощь. Я махнул рукой, давая сигнал к наступлению, и Рейд тут же уперся в медленно предыдущих НПС из числа немертвых. Несколько зомби тащили груженую доверху дребезжащими склянками передвижную лавку. Впереди, с хлыстом в руках, вышагивал Лич в дорогой парчевой одежде. Если бы у диснеевского Джафара случился приступ мумифицирования, получился бы вылитый торговец. фиолетовые одежды Останки черной поросли на вытянутом худом лице. Да и звали NPC просто. фарат «О, великий жрец!» — склонился он в поклоне, пропуская караван. «Разреши помочь тебе в твоем деле своими товарами?» Я хмыкнул. «Почему нет? Лут сбрасывать надо, опять же, расходники понадобятся. Вставай где-нибудь и открывай лавку». Махнул я рукой в сторону храма. Фарад еще раз низко поклонился на восточный манер и, взмахнув хлыстом, погнал зомби прямо к крыльцу. Я же проводил его взглядом и, хмыкнув, обернулся к рейду. Стоило раскрыть рот, отдавая команду, на площадь выкатился скелет в инвалидном кресле. Поперек отсутствующих у мертвяка ног расположилось громадное ружье. К спинке кресла крепился пышущий паром монитор. Две широких трубы уходили к земле, откуда протянулся магнитный замок. Вагонетка, заваленная шестеренками, обрезками труб и еще каким-то хламом, катилась вслед за НПС. «Это ты здесь главный?» — сходу взял быка за рога инвалид. «Ну, допустим, я...» — кивнул в ответ. «А что, тоже торговать?» «К черту торговлю! Я заслуженный механик экстракласса!» — огрызнулся скелет, демонстрируя мне правую пятерню. Точную копию левой, отлитую из голубоватой стали. Пришел долг свой исполнить. «Какой долг? Какой долг?» — завопил за моей спиной Фарад. «Нажиться пришел, старый хрен! Не пускай его, великий жрец! Я эту гадюку знаю, только дай...» Я оборвал торговцу поднятием ладони. «Берем механика». «Это ты в своем уме?» — отозвался высокий стрелок с двустволкой поперек груди. «Это же мастер Шварц! Квестовый непись, у него самые крутые механизмы во всем пантеоне!» Я кивнул инвалиду. «Прошу, обустраивайтесь, мастер Шварц». «Совсем совесть молодежь потеряла!» — проворчал скелет, направляя кресло на противоположную сторону от фарада. «Уже о заслугах было их не помнят. Вот мое время!» К механику сразу потянулась часть стрелков. В основном от двухсотого уровня. Судя по виду клиентов, берет мастер очень недешево за свои услуги. Маги же, видя, что выступление откладывается, спешили тратить голду у фарада. От входа на площадь раздались тяжелые шаги. Я обернулся вовремя, чтобы заметить приближающийся отряд рыцарей смерти в двадцать голов. Подняв забрало, красноглазый лич кивнул мне. — Пришли под ваше командование, ваше преосвященство! — отрапортовал он, а я с удивлением смотрел, как за его спиной из проулка выходят все новые и новые бойцы. Четыре сотни бойцов в общей сложности. И все NPC от 150 уровня. «Вы откуда, лорд Норберт?» Уже ради проформы поинтересовался я. «От лорд-канцлера Михаэля!» И рыцарь протянул мне сверток с черной печатью и красной лентой. Окружающие нас игроки заволновались. Кто-то восхищенно присвистнул, кто-то злобно зашипел, а я сломал печать и развернул бумагу от лорда-канцлера Михаэля, владетеля Борги и Вильвы, его превосходительству, высокопреподобному Максу. Ваше превосходительство, к сожалению, для меня дошли тревожные известия. Лица, в чьей правдивости и праведности я не могу сомневаться, сообщили мне, что империя отреклась от нас всех. Также мои подданные стали свидетелями бесчинств, разорения и вероломной атаки на город Карнат, вот уже столько прекрасных лет бывшей колыбелью нашей расы. В связи с этим я посылаю вам отряд своих личных воинов. К сожалению, события развернулись плачевно для всех нас, но как только станет возможно, я пришлю вам еще три тысячи своих бойцов. вы в данный момент они нужны мне самому для обороны моих владений. За сим завершаю ваше превосходительство. Ваш покорный слуга, лорд-канцлер Михаэль, владетель Борге и Вильве. Да пребудет с вами благословение богов. Пергамент распался пеплом, едва я дочитал. Перед глазами мелькнуло сообщение о новом квесте. Вы получили поддержку от лорда-канцлера. Продолжайте следовать избранному пути и создайте собственное государство. Поддержка лордов. Лорд-канцлер Михаэль. Получено. Герцог Фридрих де Браше. Графиня Александра Валеадора. Граф Виктор Малденбург. «Вот так дела», — подумал я, поднимая глаза на свою армию. «Стать основателем государства?» «Выходит, Дангар совсем недалеко ушел. У него ни поддержки расы, ни высокого титула. Хотя я тоже тот еще конан-варвар. Мне завоевывать королевство?» с «Самим собой никак не управлюсь. Что уж про целый народ говорить. Интересно, что для большинства я младший жрец, а для этих рыцарей смерти ваше превосходительство». Насколько помнит, так католики величали своих епископов. М -м -м, надо будет спросить, осталась ли церковь на земле. Это удадут мне по башке за попрание чувств верующих. Вот что, лорд Норберт, — заговорил я наконец, протягивая руковую начальнику подкрепления. Вы прикрепляетесь к храму. обеспечиваете охрану всеми силами. Будет слишком сложно, свяжитесь со мной. Я пришлю вам поддержку. Лич стукнул за бравым. «Простите, ваше превосходительство, но это мы здесь, помощь!» Чуть ниже отчеканил он. «И готовы лечь в землю еще раз, если такова будет воля богов!» «Я не хочу вас обидеть, лорд Норберт, пожалуй, плечами. новый воин. У вас есть приказ защищать храм и мирное население, которое не может само взять оружие в руки. Поэтому слушайте меня. Я пробежал глазами по рейду. «Вы занимаете стратегическую позицию и обеспечиваете защиту храму. Я же со своими отрядами продвигаюсь вглубь города. Всех встречных мирных буду направлять под вашу, лорд Норберт, защиту. Я правильно понимаю, что вы рыцарь, которому слова «честь», «доблесть» и «верность» — не пустой звук. Так что под вашей защитой будут все мирные жители города». «Именно это задача номер один. Если вы пойдете гордо в одиночку, их перебьют». Я сделал лицо пострашнее. «И даже серые пределы не остановят меня, чтобы не спросить с вас, лорд Норберт, почему вы позволили гордости возобладать над разумом и долгом?» Рыцарь кивнул, опускаясь на одно колено. «Прошу простить». «Ваше превосходительство!» Я махнул рукой. «Выполняйте, лорд Норберт!» «Рейд! На выход! Идем на север!» На площади захлопали порталы. Прибывали все новые и новые игроки. Рейд тут же увеличился на тысячу голов. И хорошо, площадь большая. Нам уже становилось тесно. «Мы так никогда не тронемся, Макс! Дели рейд на два!» Прорвался мне в голову голос Армстенга. «Хорошая идея», — кивнул я, найдя воина в толпе. «Над, бери половину моих. Пойдете к восточным воротам». Зажмурившись на мгновение от множества вспышек, заговорил для всего пантеона. «Сейчас идет борьба за Карнац Империей. Все, кто охотится за алтарями, вы в зоне повышенной опасности. Будьте внимательны. Против нас весь мир» кто хочет прославиться в битве за будущую столицу государства Некрополь. Прошу не стесняться и прыгать к Храму Смерти в Карнате. Да, вы не ослышались. Мне только что дали квест на создание нашего государства. Разумеется, кто пойдет под мою руку сейчас, получит в финале не только больше шишек, но и кучу плюшек. Думаю, не нужно объяснять, что король может не только на троне сидеть, но и делить награбленное что тут же взорвалась с трезвоном сообщений. «Тихо! Без паники!» — рубанул воздух ладонью, словно меня могли видеть все. «Те, кто восстанавливает алтари, я вас ни в коем случае не забуду. Но вы должны понимать, если нас выжмут с территории Империи, все наши алтари выкорчуют с корнем. Так что первостепенная задача — защита города». Я обвел глазами площадь. Народ продолжал пребывать во всполохе портальных арок. В небе разразился грохот. Я поморщился. Спецэффекты, конечно, хорошо, но что-то начинает уже надоедать такая подача информации мирового уровня. Словно реклама, от которой никак не отвяжешься. В мире Наверхомы произошло глобальное событие. Младший жрец Макс получил задание, запускающее возможность отделиться от империи и основать собственное государство. отныне имя игрока макса входит в хроники наверхкома как первого игрока открывшего путь к собственному королевству в мире наверхкома произошло глобальное событие принц таракул посвятил конта дангара в рыцаре отныне имя игрока дангар входит в хроники наверхкома как первого игрока вставшего под знамена империи в наверхкоме произошло глобальное событие равновесие под угрозой мор бог смерти получил 302 новых алтаря. Все прислужники пантеона смерти усилены. В Наверкоме произошло глобальное событие – равновесие под угрозой. Анубис, бог смерти, получил 154 новых алтаря. Все прислужники пантеона смерти усилены. В Наверкоме произошло глобальное событие – равновесие под угрозой. Иришкигаль, богиня смерти, получила 405 новых алтарей. Все прислужники пантеона смерти усилены. В Наверхоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Кали, богиня смерти, получила 72 новых алтаря. Все прислужники пантеона смерти усилены. В Наверхоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Спаситель, бог света, получил 41 новый алтарь. Все прислужники пантеона света усилены. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Дике, богиня порядка, получила 24 новых алтаря. Все прислужники пантеона порядка усилены. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Маат, богиня порядка, получила 13 новых алтарей. Все прислужники пантеона порядка усилены. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Зверь, бог хаоса, получил 691 новый алтарь. Все прислужники пантеона хаоса усилены. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Вилиал, бог хаоса, получил 327 новых алтарей. Все прислужники пантеона хаоса усилены. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Осмодей, бог хаоса, получил 144 новых алтаря. Все прислужники пантеона хаоса усилены. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Андрос, бог бездны, получил 11 новых алтарей. Все прислужники пантеона бездны усилены. В Наверкоме произошло глобальное событие. Все доступные алтари заняты. В течение суток у пантеонов есть время захватить алтари соперников. После этого жрецы каждого пантеона получат соответствующее количество очков усиления пантеона. После этого алтари будут выведены из мира. В Наверкоме произошло глобальное событие. Открыта новая игровая локация – Архипелаги Вульфа. Для доступа на острова отправлена экспедиция, состоящая из NPC. В ближайшее время откроется возможность создать верфь, и отправятся на собранных игроками кораблях в дальнее плавание. Как только первая экспедиция игроков доберется до архипелагов, станет доступна регистрация персонажей фракции «Островитянин». Предполагаемый уровень для прохождения — 400+. В Наверкоме произошло глобальное событие. Открыта новая игровая локация — Западный край. Для доступа в Западный край — Отправлена экспедиция, состоящая из NPC. В ближайшее время откроется возможность пройти тоннелями под горами карликов и отправиться в мир джунглей и злобных людоящеров. Как только первая экспедиция игроков доберется до западного края, станет доступна регистрация персонажей расы людоящер фракции Дикарь. Предполагаемый уровень для прохождения — 500+. В Неверкоме произошло глобальное событие. Открыта новая игровая локация — пустыня Гордора. Для доступа в пустыню отправлены экспедиция, состоящая из NPC. В ближайшее время откроется возможность пройти в жаркие пески, населенные зверолюдьми. Как только первая экспедиция игроков доберется до пустыни Гордора, станет доступна регистрация персонажей расы «Зверолюд» фракции Оборотень. Предполагаемый уровень для прохождения — 550+. В Наверкоме произошло глобальное событие. Открыта новая игровая локация – Долина Орлат. Для доступа в долину отправлена экспедиция, состоящая из NPC. В ближайшее время откроется возможность попасть в долину, откуда в дальнем прошлом пришли в мир первые люди. Как только первая экспедиция игроков доберется до Долины Орлат, станет доступна регистрация персонажей расы Первый Человек фракции древний Предполагаемый уровень для прохождения — 700+. Все новые локации уже населены аборигенами. В ближайшее время все расы и фракции начнут экспансию на земле уже открытой ойкумены. Успейте укрепить свои земли до того, как на них явятся голодные до добычи захватчики. Сказать, что народ выпал в шок, не сказать ничего. Я практически ощутил, как у меня подкашиваются ноги. Если там монстры требуют уровня от 500 когда за 10 лет люди только дошли до трехсотых, что же ждет весь мир? И ведь никак ты не займешься налаживанием быта. Администрация старательно закрутила винтики так, чтобы мы драли друг другу глотки, пока на нас со всех сторон не хлынет армия неуничтожимых мобов. Армстронг, бери третий рейд. На тебе южные ворота. Посреди площади возник Сарт. Лич в смокинге и с тростью смотрелся комично. Посреди всеобщего бардака, рухнувшего нам на головы, битва за карнат попросту казалась мышиной вознёй. «Чего притихли все?» — ревкнул я. «Впереди бойня! Нужно срочно брать уровни! Не спать! Не спать!» Для убедительности хлопнул пару раз в ладоши, поднимая затихших бойцов. «Слушай меня, Пантеон!» — заговорил Сарт. С этого момента наша первая цель — собственное государство. Все члены кланов и одиночные последователи смерти должны явиться в карнат для поступления в распоряжение младшего жреца Макса. Время не ждет. Когда в Наверхом придут ребята из открытых локаций, нас либо сомнут, либо сомнем мы. И для этого нужно быть готовыми. Вперед, пантеон Покажем миру, чего стоим! И помните, — включился я, — никто не остановит смерть.